не дерзнет внести войну в его владение. Подозревая, что Франциск первый не чурч замыслов последнего барберусы, он надеялся, открыв его политику, подвергнуть его презрению Европы. Далее поражение хиреддина, которое он считал несомненным, покроет его славой, выставив в ярком свете его необъятное преимущество, Погашший дух крестовых походов будет готов воскреснуть, и свидетели его побед, признавая его своим естественным предводителем, соберутся вокруг него. Но современные записки свидетельствуют также, что дальновидный Франциск I проник в намерения своего соперника. Он показал вид, будто желает участвовать в этой войне, но ограничился наблюдением издали за ходом событий. Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция и Мальта доставили значительные пособия. Армия Карла Пятого была вверена Дюгвасту, знаменитому полководцу, а славная Андреа Дориа принял начальство над флотом, который 16 июня явился перед Порто-Фориной. Карл Пятый, обогнув Карфагенский мыс, расположился вдоль берега Мерзы где находились сады тунисского короля на месте древнего города Дидоны. Дюгваст приблизился под самые пушки Гулетты для рек Тунис расположен на равнине на берегу залива, или, правильнее, озера того же имени, и на берегах продолговатой формы, не шире трех миль. Озеро это образовано морской водой, протекающей в него каналом в сто футов длины, но столь узком, что в него не может пройти галера на веслах. Притом оно так мелко и усеяно столькими отмелями, что галеры для прохода в озеро поднимали на руки или посредством машин. Однажды введенные в озеро. Они могли плыть только на весьма ограниченном пространстве, где были вырыты каналы. Берег на западе от озера песчаный, но перерезывается кустарником и рощицами. Сады доходят почти до берега, который крут и труден для доступа. Укрепления Гулеты значительные, но несовершенные, состояли из стены, проходившей от моря до озера, вход в которые защищал замок. Кроме рва она была фланкирована бастионом и защищалась траверсами, но еще не была совсем кончена. Между башней Гулеты и морем возвышался вал, обстреливавший всю набережную и закрывавший двенадцать галер которые хиридин держал в неоханала кроме того на берег было вытащено множество мелких судов между которыми выглядывали пушки в слабо укрепленном замке находился гарнизон в семь тысяч человек все искатели приключений ренегаты и турецкие нычары что касается до самого города Он был только окружен легкой оболочкой из рыхлого камня и мало способен защищаться после взятия Гулетты. Однако же Хирэддин был на стороже. Шпиону уведомили его об угрожавшему приготовлениях, и он поспешно увеличил укрепление Гулетты. Но султан Константинопольский, занятый войной в Азии, не мог прислать ему подкреплений, и потому ему оставалось только средство собственного гения. Но мужество его не ослабевало. Призвав арабов на священную войну, он приготовился к отчаянной ворьбе. На другой день, 17 июня, испанская армия начала высадку на высоте водяного форта. Несколько арабов, рассеянных на берегу, не представляли никакой серьезной помещи. На третий день перевезли на землю артиллерию и снаряды на том самом месте, где... 265 лет перед тем Людовик Святой водрузил свое знамя. Неприязненные действия начались немедленно осадой Гулетты. 23 июня осажденные произвели страшную вылазку против итальянской дивизии. На следующий день повторили тоже против отряда испанского и произвели между ними беспорядок. Эти две неудачи были дурным предзнаменованием. Но христианская армия, ободряемая присутствием Карла V, приняла меры для обеспечения себя от нового нечаянного нападения. 4 июля около полудня три тысячи турков еще раз бросились на испанский лагерь. На этот раз после первой тревоги, причиненной таким сильным ударом, бой завязался с равными шансами.